Глава десятая. «Кто бы мог подумать?» Эпиграф. «Нынче вечером вы внесли свою лепту в историю театра». Питер Сондерс в письме Агате Кристи. Конец эпиграфа. 3 октября 1952 года. До премьеры оставалось три дня. 29-летний Ричард Аттенборо все бродил и бродил за кулисами. Ноттингемский королевский театр, огромный, величественный, весь в позолоте, настоящий дворец для представлений. Построен он был в 1865 году, и вот уже сто с лишним лет служил великолепной оправой для сотен пьес, опер и мюзиклов, был для них отчим домом. Как раз его громоздкое великолепие и смущало подающего надежды киноактера, Все в этом театре было слишком театральным, неподходящим для сюжетов из обыденной жизни, и однако же именно на сцене Королевского театра Атенборо станет звездой, причем в пьесе, которой предрекал неминуемый провал. «Мы не считали пьесу удачной», — откровенно признавался он потом. И, мало того, он страшно боялся, что участие в этом спектакле не лучшим образом отразится на его актерской карьере. Жена от Энборо, тоже заключившая контракт на гастрольный тур по Англии, посмотрела, как он бродит туда-сюда, и начала паниковать. В этот момент их не смущало, что на репетиции присутствует автор. У артистов свои представления и настрой, а эти оба приготовились к худшему. Сама Агата Крести, разумеется, тоже волновалась, но заверяла актеров, что катастрофы никакой не будет, пьеса какое-то время продержится на плаву, хоть и недолго. Но ее оптимизм ни Ричард, ни Шила, увы, не разделяли. Через полтора месяца пьеса не только все еще была на плаву, но попала вместе с уже полюбившимися зрителям-исполнителями на лондонскую сцену, и публика и критики были, можно сказать, покорены. «Сама атмосфера завораживает и пугает, даже сильнее, чем зловещая загадочность», писал Джон Барбер из «Дейли Express. «никто лучше Агаты Кристи не умеет так заинтриговать». Агата порадовалась за своего продюсера Питера Сондерса и всю труппу, но еще больше за девятилетнего Мэтью, поскольку подарила внуку авторские права на пьесу. Соответственно, все потенциальные отчисления с постановок тоже предназначались ему. Конечно, в ту пору юный джентльмен и представить не мог, какой ценный дар получил от бабушки, и что на открытом для него через попечителей счету будет копиться солидная сумма. Пьеса, поставленная в лондонском театре «Амбассадорс», существенно отличалась от первого варианта, преподнесенного Сондосу почти год назад. Изначально в пьесе было 10 персонажей и меняли декорации. В позднейшем варианте действующих лиц осталось 8, и перемены декораций теперь не требовалось. Сократила пьесу сама Агата за один вечер. В свои 62 года эта энергичная женщина ничуть не утратила остроту ума и бодрости». Вот только иногда сильно досаждали опухшие лодыжки, даже больно было ходить. В сентябре за месяц до лондонской премьеры, бродя по Гринвэю, Агата ступилась, упала, в итоге перелом запястья. Руку загипсовали, теперь Агата не могла печатать на машинке. Пришлось подумать о прогрессивной технике, более приличествующей современной писательнице. По совету Корка ей подарили диктофон. Диктовать книги какому-то аппарату, что ж, это даже интересно. Между прочим, когда Агате удавалось пересилить природную робость, она была замечательной рассказчицей. В общем, Агата загорелась желанием освоить диктофон «Тайм-мастер». В свою очередь фирма, выпускающая эти аппараты, очень обрадовалась, что среди их знаменитых клиентов теперь сама королева детектива, и даже прислала миссис Кристи своего консультанта в Челси на Свонкорт». Примечание. После войны Агата рассталась с Хемпстодской квартирой на лон стрит и приобрела недвижимость в Челси. Свонкорт, 28, квартира, 48. Это была ее лондонская писательская мастерская. Конец примечания. Отношения с техникой у Агаты всегда были сложными. Однако инструкции консультанта она усвоила и начала пользоваться диктофоном. Заполненные диктовкой ремни, она отослала Корку в офис для дальнейшей перезаписи в письменном виде. Корк, в свою очередь, отправил ремни, то есть пленки, в бюро миссис Джали. Та поблагодарила Корка за сделанный заказ, но потом прислала еще одно письмо, весьма обескураживающее. «К сожалению, производители диктофонов не объяснили вашему клиенту, как нужно упаковывать пленки для пересылки по почте». Большая часть пленки была повреждена. Миссис Джоли смогла перепечатать на слух лишь отдельные куски текста и даже отказалась от денег. Лето в Девоне выдалось дождливым. Агата писала сразу две книжки «После похорон» и «Карман полный ржи». Они были уже готовы. А новый приключенческий триллер «Место назначения неизвестно» ей пришлось диктовать. После неудачной пересылки миссис Кристи диктофона побаивалась, но ее еще раз проконсультировал представитель фирмы, и она снова рискнула. Теперь все шло нормально, диктофон стал для Агаты удобным подспорьем. Однако диктофон хорош для Англии, а не для археологических раскопок в Немруде. Там, на берегах Тигра, Агата оставалась верна портативной машинке, хотя процесс сочинительства происходил не так энергично и эмоционально. Кроме диктофона, у Агаты появился новый автомобиль, в котором в случае надобности могло разместиться все семейство. Корк предлагал купить 16-тилиндровый «Хамбер» — отличная машина. Но для Мэллоуэнов она была маловата. Они предпочли еще более комфортабельный и вместительный «Хамбер Империал» на 7 мест. Семейные пикники и игры наподобие «Найди клад», «Чаепитие на свежем воздухе». Агата бывала бесконечно счастлива, когда у нее собирались все свои — Макс, Розалинда, Мэтью и Энтони. По вечерам Агата усаживалась в большое старое кресло под торшером, так, чтобы свет падал на страницу очередной рукописи. Чуть сдвинув на носочки, она откашливалась, скорее для порядка — это был знак, что представление начинается, и принималась читать главу из будущей книги. В сущности, это была пробная обкатка текста — автор Самых популярных в мире детективов, слушала, как домашние воспринимают кульбиты интриги. Ей было интересно, кто первым определит убийцу, а кто так ни о чем не догадается. Реакция каждого была, как правило, предсказуема. Макс, докурив сигару, быстро засыпал под декламацию супруги и просыпался уже в конце, когда остальные пытались вычислить злодея. Розалинда обычно заявляла, что загадка слишком проста, и читатели будут разочарованы. Энтони пускался в рассуждение, используя метод дедукции, но всегда попадал в просак. Самым благодарным слушателем был Мэтью, с открытым ртом, ловивший каждое слово своей шахерезады. Приход осени означал, что всей семьей теперь удастся видеться редко. Мелуэны снова готовились отбыть на Ближний Восток. Археологический сезон 1953 года начался нетипично, с отдыха. В Багдад они ехали с остановкой в Риме, где Агата, как назло, простудилась, и первые три дня почти все время лежала в постели. Она писала корку. «В отеле полно кардиналов. Всюду, куда ни взглянешь, алые кушаки и нагрудные кресты. Мы с Максом ехали в лифте с одним падре. Наверное, от него я и подхватила папскую заразу». Когда Агата поправилась, Мэллоуины отбыли в Сирию навестить друзей и уже оттуда двинулись в Багдад. Сидя на балконе отеля «Зиа», Агата любовалась тигром и наслаждалась солнечным теплом. Ей необходимо было отдохнуть, она очень устала. Ведь перед отъездом ее буквально вынудили взяться за пьесу «Свидетель обвинения» по давнишнему рассказу. Но рассказ — это рассказ, а для пьесы требуется более основательная разработка сюжета и характеров. Однако после «Успеха мышеловки» — тоже ведь написанной по конве небольшой вещи — Питер Сондерс не отставал от Агаты и твердил, что из «Свидетеля обвинения» выйдет отличная пьеса. Агата лишь возмущенно отнекивалась и ворчала. «Вот сам пусть и напишет, раз пророчит верный успех». Сондерс отнюдь не внил себя драматургом, однако вызов принял. Сочинил он нечто весьма примитивное и успел вручить свой труд Агате до отъезда. Сценарий Сондерса был неказист и беспомощен, тем не менее эта болванка вдохновила таки Агату на изготовление собственного сценария. Вообще-то она почти весь текст придумала еще в Лондоне, но уже в Багдаде решила переделать концовку и переслала этот кусок Сондерсу через ребяток из посольства. И тут же написала корку. Смею надеяться, что Сондерс не полезет в бутылку и оставит этот вариант. Как бы то ни было, он сам очень хотел устроить себе судный день. Как показало время, Агата напрасно волновалась. Премьера состоялась 28 октября 1953 года в Кавендгарденском театре «Зимний сад» на 1640 зрительских мест. В пьесе было задействовано 30 актеров и два набора огромных декораций, причем одна из них являла собой весьма натурально воспроизведенный фрагмент судебного зала «Олд Бейли». Примечание «Олд Бейли» — традиционное название Центрального уголовного суда, расположенного в величественном здании, В стиле неоампир в центре Лондона Конец примечания Все до одного билета были распроданы И автор пьесы пережила незабываемый вечер Спектакль произвел фурор Когда опустили занавес, актеры, как по команде, Обернулись в сторону ложи, где сидела Агата И сделали общий поклон Зрители сразу встали и тоже развернулись в сторону ложи, громко аплодируя Ричард Аттенборро примчался на премьеру, отыграв в мышеловке, и Джон Милс тоже не мог не прийти. Публика аплодировала все громче, а Гата, окончательно смутившись, поспешила ретироваться из ложи. Проходя мимо Питера Сондерса, она с улыбкой шепнула «Кто бы мог подумать, а?» В автобиографии она так вспоминала свои ощущения в тот вечер. «Счастье! Огромное счастье! А уж когда раздались овации, радости моей не было предела». Жизнь писательницы была богата творческими удачами, но тот вечер... «Да, это был памятный спектакль. Я до сих пор им горжусь», — признавалась Агата. «Время от времени я копаюсь в шкафчике с памятными вещицами и, наткнувшись на старую программку, непременно ее читаю, приговаривая. Ах, какой это был спектакль!» Филип Хоуп Уэллс тогда и написал в «Гардиан». Невероятный успех. Ювелирная работа. Мы знали, что справедливость восторжествует, и, наблюдая за тем, как приближается неминуемая расплата, одобрительно кивали. Но в самый торжественный момент миссис Кристи как бы вопрошает. — Вы уверены, что все было именно так? и, ловко перетасовав колоду, показывает, что произошло на самом деле, и какие же мы наивные глупцы. Айвер Браун из газеты «Обсервер» не применул уведомить читателей. Вердикт, вынесенный присяжными, это отнюдь не финал, а начало истории, закрученный, как поросячий хвостик. Через год, в 1954, состоялась премьера в Бродвейском театре Генри Миллера, где главную роль исполнял друг Агаты Фрэнсис Салливан. Нью-Йорк Геральд Трибюн констатировала: «Сногсшибательный успех». Ассоциация нью-йоркских критиков назвала свидетеля обвинения лучшим зарубежным спектаклем года, а Салливан и Патриция Джессел занятая в английском спектакле и согласившаяся играть на Бродвее, получили премию «Тони» за актерское мастерство. Примечание. Премия «Тони» была основана в 1947 году и считается театральным эквивалентом кинематографического «Оскара», музыкальной «Грэмми» и телевизионной «Эмми». Конец примечания. Но вернемся в Англию, в то время, когда свидетель обвинения был еще в стадии репетиций. Однажды Корк пригласил Агату на ланч. Надо сказать, она любила эти неофициальные встречи со старым другом. О делах старались говорить поменьше, шутили и наслаждались шедеврами поваров ресторана «Мирабель». На этот раз к их компании присоединилась знаменитая киноактриса Маргарет Локвуд. Маргарет поделилась своей мечтой. Ей давно хочется сыграть комическую роль. Ей надоело изображать роковых злодеек. Вот если бы миссис Кристи написала для неё пьесу. Через полтора месяца паутина была готова. Примечание: героиня, которую предстояло сыграть Маргарет Локвуд, звали Клариссой, как мать Агаты Кристи. Конец примечания. Питер Сондерс обещал представить её публике в следующем театральном сезоне. Теперь Агата перебиралась в Гринвей-хаус на все лето. Огород исправно радовал хозяйку обильными урожаями, ландшафт и река почти неуловимо менявшейся красотой, которую невозможно было налюбоваться. Внучок Агаты, Мэтью Притчард, был определен в Беркширскую подготовительную школу Эстри в Уолхэмптон-хаусе, где, между прочим, научился отлично играть в крикет. Летом он по-прежнему приезжал в Гринвей в Вместе с мамой и отчимом. С годами Гринвей все больше воспринимался как место отдыха. Писательскими приютами Агате служили теперь либо лондонская квартира в Челси, либо дом Агаты. Это на раскопках, пристройка к Немруцкому дому. Популярность Агаты Кристи росла, и назойливость пишущей братья тоже. Соответственно, все более острым становилось желание скрыться от посторонних. Агата давно научилась прятаться, свою частную жизнь она допускала немногих. Но целиком и полностью отгородиться от реальности и стремительно преображающегося мира было невозможно. Издержки пристального внимания публики чаще всего обретали форму безжалостных фотографий. Да, в них не было ни грана доброты. В этих изображениях немолодой дамы в жемчужном колье и с накрашенными ногтями. В конце концов Агата взбунтовалась. Последней каплей стало фото для немецкого еженедельника «Шпигель». Ей прислали этот шедевр в Гринвей, чтобы заручиться согласием на публикацию. Снимок был кошмарным, и Агата написала автору. «На мой взгляд, фотография ужасная во всех отношениях, даже если считать ее пробной». Немного подумав, она написала еще одно письмо Эдмунду Корку и вложила в конверт вышеупомянутый шедевр. «Ты только посмотри, Эдмунд, и я должна это все терпеть? Можешь считать меня ненормальной, но с меня хватит. Больше никаких фотографий. С какой стати я должна мучиться, сносить все эти унижения?» Закончив письмо, Агата положила в рот мятный леденец, чтобы перебить отвратительный вкус, который почувствовала, глянув на немецкое фото. В конце 1953 года BBC предприняла очередную попытку заманить Агату Кристи на телевидение для интервью. Компания выпустила тогда новую программу «Панорама», которая успела завоевать симпатии 4 миллионов зрителей. Продюсер передачи Деннис Барден заверил Корка, что Агате ничего не придется делать, только сесть в кресло и, не обращая внимания на камеры, ответить на несколько вопросов. К телевидению Агата была равнодушна и уж тем более к возможности помелькать на экране перед миллионами сограждан. В общем, панорама ее не заинтересовала, и Корг сочинил отказ. Боюсь, что миссис Кристи вряд ли когда-нибудь захочет появиться в телестудии. Думаю, она не согласится ни при каких обстоятельствах. Спокойно, почивать на лаврах Агате не давали, да она этого и не желала. Постоянно приходилось с кем-то воевать, кому-то помогать. Она продолжала отсылать прочь фотографов, да ну их, права на свою новую книгу «Хикари дикари Она переоформит в пользу племянников Макса, Джона и Патрика Мэлуэнов. а Все деньги, полученные из рассказ чуда в Гриншоре, первый из написанных после долгого перерыва, подарят церкви Святой Девы Марии в Черстон-Феррересе, чтобы в окне на восточной стене сделали витраж. Когда Агата заходила в этот храм, то ее всегда раздражали там простые оконные стекла. Это резало глаз, как щербины на месте недостающего зуба. Агата самолично оплатит работу мастера. Премьера «Паутины» состоялась в Театре «Совой» 13 декабря 1954 года. Спектакль замечательно приняли и критики, и зрители. Маргарет Локвуд получила весьма выигрышную роль, о которой можно было только мечтать. Но в «Зените славы» оказалась, конечно, сама Агата, у которой на тот момент в разных театрах Уэст-Энда шли три успешные пьесы. Все чествования пришлись как раз на рождественские праздники, на которые Агата по обыкновению слегка переела и радовалась тому, что все мои детки рядом. Такие минуты бывали, безусловно, самыми лучшими в ее жизни». Жизнь в Ираке Агата воспринимала как многомесячный отдых, хотя там она интенсивно писала и усердно помогала мужу справляться с множеством проблем, всегда возникающих на раскопках, предвидеть которые просто невозможно». Но археологические хлопоты были ей в радость. В 1955 году, соответственно, 64 лет от роду, Агата написала в доме Агаты роман «Хикари дикари а весь мир в это время уже зачитывался романом «Место назначения неизвестно». Однако новый триллер некоторым показался старомодным, как вальс, ведь его давным-давно вытеснили танцы в ритме джаза. Да, Агата писала шпионские драмы, такие как «Место назначения неизвестно», но читатели уже успели полюбить Джеймса Бонда из появившегося несколько раньше романа Яна Флеминга «Живи, пусть умирают другие». Неотразимый агент 007 покорил сердца еще год назад, после выхода популярнейшего романа «Казино Рояль». Агата была представительницей другой эпохи — эпохи чинных гостиных, вышкаленных дворецких и кухарок, которые до сих пор собственноручно убивали индюшек ко Дню Благодарения. «Этот триллер — не самое удачное произведение Агаты Кристи, слишком натужно и наивно», — писал в обсервер Морис Ричардсон. Книжку «Место назначения неизвестно» Агата посвятила своему зятю Энтони, который так же, как и я, любит путешествовать по миру. А мышеловка, между тем, дожила до тысячного показа. Ради этого события Сондерс заказал программки в «Шелковом переплете» и разослал театралом. Этот изящный трюк оказался очень своевременным, поскольку после ухода из спектакля Ричарда Аттенбора сборы с мышеловки стали падать. Нарядные программки, напомнившие о юбилее, всколыхнули интерес публики к пьесе и подарили ей вторую жизнь. Примечательно, что и сама Агата стала жертвой этой рекламной кампании. Вернувшись в Англию, она получила от Сондерса пустой незапечатанный конверт, на котором имелся почтовый штемпель, вложения отсутствует. Агата тут же написала корку «Скажу ему, чтобы не переусердствовал шелковыми программками и пусть аккуратнее облизывает края конвертов». Питер Сандерс, никогда не упускавший возможности привлечь внимание к своим проектам, устроил прием в честь рекордного тысячного спектакля «Мышеловки». Празднество состоялось в лондонском отеле «Совой». Газетная статья об этом событии называлась «Вечер в сиянии тысячи звезд». Целый час Агата стоя приветствовала приходящих гостей. В какой-то момент собравшиеся попросили ее подняться на сцену и что-нибудь сказать, но она ответила, «Мне проще написать 10 пьес, чем произнести речь», и это все, что она произнесла. Ей подарили персональную программку в золотой обложке. Придя домой, она убрала ее в заветный шкафчик с самыми дорогими ее сердцу памятными вещицами. После длившихся целых восемнадцать лет разбирательств с американскими налоговиками, наконец-то был найден выход. Денежные уроны по-прежнему оставались ощутимыми, но гораздо меньше, и теперь у нее появилась возможность чаще дарить свои авторские права, а налоговая инспекция США и оба литературных агента сошлись на том, что Агате Кристи нужно образовать компанию под названием «Агата Кристи Лимитед» без затей. Агата Кристи будет числиться там сотрудником, и ей назначат скромную зарплату, а контроль над прибылью и налоговыми отчислениями отныне станет головной болью компании. Разумеется, работодатели Агаты не касались права на произведения, подаренные ею родственникам и друзьям.